Глава десятая. Звездная система Хадар. Пространство в 52 миллионах километров от планеты Оршу. Вспыхнула искра, и в пространстве развернулась гиперпространственная воронка, из которой вывалился корабль. Больше всего он был похож на коготь, основание которого посажено на кольцо. И он действительно вывалился, так как выход из гипера боком в сопровождении каких-то обломков нельзя назвать прыжком. Корабль пронесся несколько километров, не подавая признаков жизни. Но вот появились вспышки маневровых двигателей, и он стал выравниваться носом по вектору скорости. Спустя несколько секунд его маршевые двигатели в вразномой выдали импульс и погасли. Но этого было достаточно, чтобы начать сближение с флотом, находящимся на удалении, в несколько десятков километров. «Мой император, крейсер Докатри прибыл на место сбора и запрашивает дальнейших указаний». Грахим оторвался от своих раздумий и посмотрел в сторону, где выводилось изображение приближающегося крейсера. Его командный пункт находился на площадке, которая возвышалась в центре огромного сферического помещения. Внутренние стенки сферы служили одним сплошным экраном, на котором сейчас транслировалось окружающий флагман пространства. Сам Грахим восседал в центре этой площадки, а вокруг располагались офицеры, которые находились на связи с отдельными группами кораблей. Рассмотрев небольшую черточку, он пару раз прикоснулся к консоли своего кресла. и участок пространства, куда он смотрел, резко прыгнул навстречу. Теперь Докатри был виден во всей своей неприглядности нынешнего состояния. Особенно выделялись на корпусе следы спешного ремонта. Но Грахима это не вызвало каких-то негативных чувств. Наоборот, он испытывал гордость. Благодаря его усилиям и инженерам Кирианской империи в кратчайшие сроки удалось поставить на ход множество подобных кораблей, которые десятилетиями были грудами металлолома. И уже это победа. И хотя их боевая ценность сомнительная, но сейчас буквально каждый выстрел на счету, да и возможным психологическим давлением из-за количества кораблей нельзя пренебрегать. «Передайте экипажу, что я их приветствую, и рад, что они смогли присоединиться к нашему походу». Наконец отозвался Грахим. «Докатри определить в группу наименьшей численности, пусть занимает свое место». Кирянец, доложивший об этом, ничего не ответил, лишь создал своими шипами резкий звук, что соответствовало подтверждению принятия приказа. Грахим только снова хотел погрузиться в раздумье, как из проема в полу на площадку поднялся Кирианец в звании капитана, но с отметкой на груди, что говорил о приближенности к правящей семье. «Мой император, вы меня вызывали?» произнес Кирианец, остановившись напротив Грахима и подняв свои шипы, оголяя шею. «А, Шайнари!» ответил Грахим и махнул рукой, призывая того подойти ближе. Сведения, которые тогда принес Шайнари из разведывательной миссии, насторожили Грахима и заставили плюнуть на всякую осторожность. Он всем нутром ощущал, что время просто утекает сквозь пальцы и решил идти к трону на пролом. Заручившись поддержкой нескольких капитанов космического флота и взяв с собой преданных бойцов, он направился в обитель главы семьи. где застал того за очередным пиром с приближенными, Но он и не ожидал, что все окажется настолько просто. Грах ему даже не пришлось проливать кровь, так как охрана и не подумала вмешиваться. Это было хорошим знаком. А после достаточно было нанести пару орбитальных ударов по пригородам столицы, и власть сама упала в его руки, как переспевший плод. Но, конечно, захват власти не был бы возможным, если бы среди населения планеты не витал запрос на перемены. И в Грахиме увидели ту силу, которая способна их осуществить. Кырианцы приняли его с воодушевлением и даже ликованием, особенно армия. И пока на планете царила эйфория, Грахим поспешил указать цель, после чего начали спешное восстановление флота и подготовка к походу. И эта цель — не дать усилиться другой расе за счет опорной базы старого врага. а наилучшим исходом будет самим захватить планету, производственные мощности которой послужат возрождению Кирианской империи. И вот сейчас все, что способно передвигаться в космосе, находится здесь. «Я решил, что именно ты, Шайнари, поведешь наш флот в бой», — произнес Грахим, когда тот приблизился. От волнения и удивления шипы Шайнари завибрировали и стали издавать легкий шум. «Я с радостью выполню приказ моего императора, но могу я задать вопрос?» «Спрашивай», — ответил Грахим и поднялся с ложемента. Он не спеша подошел к краю площадки и взялся руками за перила. «Почему я? Я же не флотоводец. У меня нет подобного опыта». Грахим повернулся к Шайнаре, не отрывая рук, и оскалил зубы. «А у кого он есть последнюю сотню лет?» Флот занимался чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. И сейчас оказывается, что ты единственный, у кого есть хоть какой-то боевой опыт и нестандартное мышление в придачу. В конце концов, именно ты принес весть об изменении в поведении старого врага и о происходящем здесь. Он обвел рукой пространство. Ты справишься, я уверен. «Благодарю за доверие, мой император», — склонил голову Шайнари. «Но позволь еще один вопрос». Император лишь махнул рукой, давая разрешение. «Мы здесь уже более тридцати циклов. Чего мы ждем? Почему не атакуем?» Император сразу не ответил, размышляя, и Шайнари терпеливо ждала. «Это очень молодая раса, Шайнари, гораздо моложе нас. Они даже уступают нам технологически, посмотри». Взмахнул он в сторону изображения одного из вражеских кораблей. «Их громоздкие вращающиеся конструкции говорят, что у них даже нет искусственной гравитации. Тем не менее, они смогли разбить врага, который превосходил нас даже во времена пика могущества Кирианской империи». Грахим развернулся и направился к своему ложементу. Устроившись в нем, он посмотрел в глаза Шайнарии и сказал. «Они опасны». «Я не хочу совершать ту же ошибку, которую совершили наши предки, источая наш флот в безумных и безрезультатных атаках. Нужно ждать подходящего момента и наблюдать». Шайнари в очередной раз убедился в правильности своего выбора, тогда на допросе в обители. «Грахим рассудителен не по годам и будет достойным императором». Тем временем император продолжил. «А еще есть проблема в нашем флоте». Он в таком плохом состоянии, что применить стандартную тактику разгона и удара нам не удастся. Большинство не смогут выдать достаточную тягу двигателей, чтобы разогнаться за приемлемое время. Я уже не говорю об удержании постоянного ускорения, как, например, только что прибывший до Катри. Он может запускать двигатели лишь на несколько секунд. Император замолчал, давая Шайнари обдумать услышанное. В принципе, он и так все это знал. Но из-за воодушевления после восхождения Грахима на трон, ситуация с флотом ему казалась более радужной, чем она была на самом деле. «Может, стоило основательнее восстановить корабли, прежде чем явиться сюда?» «Тогда бы мы упустили возможность пресечь амбиции и военный потенциал этой расы», — сказал Грахим. «Сейчас еще есть такой шанс, небольшой, но есть, и я уверен, что ты сможешь его увеличить». Шайнари повернул голову и посмотрел на изображение планеты, затем на Кирианский флот и произнес. «Тогда здесь напрашивается только один вариант сражения». «Верно», — оскалился император. «Поэтому нужно ждать подходящего момента». Орбита планеты Оршу. Боевой информационный центр фрегата Юйден. В бит царила тишина. Экипаж находился на своих постах, ожидая команд. И лишь мерный гул систем корабля создавал уже привычный фоновый шум. «Господин контр-адмирал, ваш кофе». «Спасибо», — поблагодарил Лукашевич и принял матроса чашку-непроливайку. Ему не нравилась вся эта затея с разделением флота и попыткой напугать неизвестный флот. Тем не менее, приказ есть приказ. И сейчас, находясь в боевом информационном центре фрегата, он готовился отдать команду на начало этой операции. Но пока еще есть время, Лукашевич решил выпить кофе и поразмыслить, Все ли он предусмотрел. Хотя, конечно, всего не учтешь. Делить флот на две части он не стал, в приказе не сказано, как именно это нужно сделать. Поэтому посчитал, что пушечным фрегатам 301-й серии в атакующей эскадре делать нечего. Но Лукашевич оставил 301 не потому, что это логично, а потому что интуиция просто вопила, это вылазка, сказать командованием, закончится плохо. И он каким-то шестым чувством ощущал, что 301 пригодится здесь на орбите. Эскадра, которая должна сумитировать атаку, состояла только из торпедных платформ и торпедных фрегатов. Ещё около 30 ударных кораблей находились в гипере рядом со станцией. На каких-то из них проводилась ротация экипажа или ремонт. а также загрузка боекомплекта. В общем, в данный момент не боеспособны. Но это около 10% флота, так что Лукашевич учитывал их у себя в голове, на всякий случай. Ещё в Гипере уже как две недели ждет десантный флот. Но данные силы готовят для высадки на планету. Да и как их применять в скоротечных космических боях, Лукашевич представлял смутно. — Пожалуй, начнем. пробормотал Лукашевич себе под нос и громче добавил. «Удар на эскадре! Начать переход на исходную позицию!» Флот вероятного противника вот уже месяц продолжал висеть на орбите звезды в двух миллионах километрах от планеты. На попытки связаться незваные гости не отвечали, да и сами не пытались выйти на связь. В общем, все говорило о том, что они чего-то ждут. По спицам гиперпространственных ворот пробежали огоньки, и между ними развернулась воронка большого размера, способная принять до десяти фрегатов одновременно. Космос озарился множеством факелов плазменных двигателей, и более сотни кораблей начали сближение с воротами. Когда в гиперпрактически одновременно уходит столько кораблей, это то еще зрелище. И Лукашевич, наблюдая за этим на обзорных экранах, наслаждался. Но он был такой не один. Все, кто мог видеть сейчас этот процесс, также затаили дыхание. Вот вытянувшийся строй кораблей подошел к границе воронки, И первые резко рванулись вперед, при этом как бы уменьшаясь в размерах, чтобы потом вспыхнуть маленькой искоркой и исчезнуть в гипере. Казалось, что корабли подходят к границе воронки группами одновременно, но в космосе пара десятков метров не расстояние, что влияет на момент входа. Поэтому и прыжок в гипер получался не одновременно, а с небольшой разницей, что создавало эффект проливающегося дождя в огромную огненную чашу. Когда воронка схлопнулась, В тот же момент рядом с воротами появилась еще одна, но меньшего размера. Спицы ворот выбросили в пространство облачка газа и начали сближение друг с другом, как бы смыкаясь к центру. Когда произошла сцепка, ворота уже представляли собой одну цельную конструкцию, которая также нырнула в гипер. Лукашевич оторвался от экранов и направился в капсулу. Через пять минут он стоял в виртуальном пространстве, где его ждало высшее командование экспедиционного корпуса. Пожав руки каждому из старших офицеров, он остановился возле генерала Волтерса. Господин генерал, флот готов. Разрешите начать? Приставив руку к виску, произнес Лукашевич. Начинайте, кивнул Уолтерс. Конечно, генерал никак не был связан с флотом, но сейчас именно он командующий всеми силами в системе Хадар, поэтому требовалась подобная формальность. Лукашевич отошел немного, свел вытянутые руки перед собой. а затем резко развел их в стороны. Вдалеке появился крошечный огонек, который очень быстро понесся Лукашевичу навстречу. Перед контрадмиралом огонек резко увеличился и превратился в центр планирования операций. Лукашевич как бы влетел в него и мгновенно остановился. Сразу же послышалось множество голосов дежурных офицеров, находящихся у своих постов, а перед контрадмиралом развернулась объемная тактическая схема. Статус Не став раскачиваться, произнес Лукашевич. «Эскадра готова к выходу. Ждут только вашего приказа, господин Кодор-адмирал», донеслось поста связи. «Начать выход на исходную позицию!» На схеме появились новые отметки, выноски, данные о расстоянии, относительных скоростях и прочей полезной для стратегического планирования информации. На той же орбите, но на расстоянии триста тысяч километров, из гипера выходила эскадра людей, чтобы начать разгон в сторону цели. На схеме появилась отметка, что все корабли вышли из гипера, а дальше на маркеры кадры начала вытягиваться стрелка, указывающая на вектор разгона. И тут же траектория круговой орбиты тоже принялась вытягиваться и приближаться до пересечения с вероятным противником. Лукашевич посмотрел туда, где находился пост объективного контроля, и дежурный офицер, словно почувствовав это, произнес: «Никаких изменений. Флот противника по-прежнему дрейфует». Конечно, дрейфовать в космосе — это понятие относительное, и в данный момент этот термин означал, что цель находится на орбите с выключенными двигателями и движется со скоростью присущей данной орбитальной высоте. Получасовое ожидание также не принесло каких-либо изменений. И именно это вызывало у Лукашевича чувство неправильности ситуации. Эскадра должна была разгоняться на максимальном ускорении в течение получаса, а после совершить сбор торпед. после чего начать манёвр расхождения с целью и торможение, А торпеды продолжит полет по инерции с относительной скоростью сближения 54 км в секунду. И только при достижении ими расстояния 150 тысяч километров до цели должны запуститься двигатели. Но вот когда до рубежа, где фрингаты начали бы вываливать пространство торпеды одну за другой, оставалось 30 секунд, чуйка Лукашевича просто взвыла. «Отмена сброса!» В спешке начал распоряжаться он. «Выполнить частичный сброс в количестве 10% процентов от боекомплекта и немедленно начать манёвр торможения для ухода в гипер!» Офицер связи повернулся к Лукашевичу с удивленным лицом. «Выполнять!», «Выполнять — гаркнул Лукашевич. И в этот момент поступил доклад с поста объективного контроля. «Противник открывает гиперпереходы!» Лукашевич приблизил участок к где сейчас находился вражеский флот. и увидел, как корабли одни за другими начали уходить и в гиперпространство. К Лукашевичу подошел генерал Уолтерс и спросил. «Контр-адмирал, что происходит?» Но Лукашевич и не думал отвечать. Сейчас он лихорадочно пытался понять, что может приперенять противник. Из-за множества мыслей он неожиданно вычленил одну, несколькими жестами вывел перед собой планету Оршу с ее окрестностями и заскорежетал зубами. «Вот же идиот!» Процедил он. На орбите плотной кучи висел оставшийся флот, и эта куча была настолько плотной, что у Лукашевича дыхание перехватило от осознания своей ошибки. И он попытался ее исправить, хотя уже понимал, не успеет. «Кораблям на орбите планеты! Немедленно рассредоточиться!» Не успел он договорить, как услышал крик офицера с поста контроля. «Множественное открытие гиперпереходов на низкой орбите планеты!» И в то же мгновение его выкинуло из виртуального пространства. Сознание включилось, словно кто-то нажал выключатель. Иван дернулся и попытался открыть глаза, но сразу же их зажмурил, так как понял, что находится в какой-то жидкости. Сердцебияние резко участилось, и он чуть было не начал паниковать. Сделав несколько больших вдохов, успокоился. Как ни странно, дышать получалось, хотя он чувствовал в легких жидкость. И, наконец, к нему пришло понимание, где он находится. Реанимационная капсула вытащит любого с того света, если успеть поместить человека не позже десяти минут после смерти. Всплыли у него в голове слова инструктора по медицинскому курсу. И сразу же вспомнил, что жидкость, в которой он сейчас находился, безвредна. Поэтому он снова, но на этот раз медленно открыл глаза. Жидкость оказалась слегка зеленоватой, и еще все очертания расплывались, поэтому Иван не смог понять, что происходит снаружи. Он прислушался, но услышал лишь мерный гул каких-то устройств и больше ничего. Поразмыслив немного, Иван решил, что самому выбираться не стоит, а медицинский персонал наверняка уже знает, что он очнулся, и скоро кто-нибудь придет. Он не ошибся и через пять минут увидел расплывчатый силуэт, подошедший к его капсуле. чье то лицо нависло прямо над ним, и он услышал приглушенный голос. «Вы меня слышите? Если слышите, кивните». Иван выполнил требуемое, после чего медик продолжил. «Не волнуйтесь, вы в безопасности. Сейчас я открою крышку, вытащу вас. Но вы должны глубоко вздохнуть и задержать дыхание, а также закрыть плотно рот, не выпуская жидкость, и дальше слушать мои указания. Вам все понятно?» Иван снова кивнул. тогда начинаем. Крышка пошла вверх, но Иван продолжал лежать, не двигаясь и втянув свои легкие по большей жидкости. Рука медика опустилась ему под голову и легонько потянула вверх. Повинуясь, Иван сел и тут же услышал. «Молодец, продолжаем удерживать дыхание и аккуратно становимся на четвереньке». Иван не без помощи медика принял позу и стал ждать дальнейших указаний. «Отлично, теперь медленно выдыхайте до конца». чтобы как можно больше жидкости вышло наружу. Иван начал выдавливать эту безвкусную субстанцию, медик еще и придавил на живот. Когда процесс выдыхания дошел до предела возможностей его тела, он попытался снова вдохнуть, и тут же зашёлся диким кашлем. Медик похлопывал по спине, при этом приговаривая. «Все в порядке, сейчас все пройдет». И действительно, спустя минуту остатки жидкости вышли наружу, и Иван смог нормально дышать. «Как мои люди?» – первое, что он спросил после пары нормальных вдохов. И только сейчас он рассмотрел, что медик – молодая девушка лет 25 и довольно симпатичная. А еще он сообразил, что полностью голый и еще стоит в неприглядной позе. Но медик никак не отреагировала на его смущение и помогла выбраться из капсулы. «Не знаю, как ваши люди?» – произнесла девушка, подавая полотенце Ивану. «Но вот ваш дровосек все время, пока вы были в капсуле, простоял у двери в медицинский блок. И никто не смог с ним ничего сделать. Уже хотели его деактивировать, но сам командующий базы вмешался и разрешил ему дежурить». Улыбка, само собой, появилась на лице Ивана, а через час он уже шел по коридорам базы, направляясь в сопровождении Никиты в расположение своего подразделения. Подходя к расположению, он услышал узнаваемые голоса, что подняло ему настроение. но когда он вошел внутрь, то замер на пороге. «Командир!» — завопил Родрингис и подскочил к Ивану. Оглядел того с ног до головы и произнес: «Как новенький!» Иван никак не отреагировал на реплику Балабола и только спросил. «Сколько осталось в живых?» Родрингис сразу паник, но за него ответил Ваны. «Семнадцать человек, командир, все здесь». Он обвел замерзших людей. Иван ничего не ответил и молча прошел мимо стоящих людей, направляя в свою отдельную комнату. Бойцы переглянулись, после чего, не сговариваясь, уставились на Ваны. Тот вздохнул и направился следом за командиром. Когда Ваны протиснулся мимо Никиты и вошел в небольшую комнату, то увидел, как его командир сидит на стуле, уставившись в одну точку. Парадокс потоптался на месте, не зная, с чего начать. «Командиры тут это... Никто не виноват в том, что случилось». «Мы все знали, на что шли, и все там погибли как один, но задачу выполнили. Медики сказали, что наши скафандры смогли удержать нас на грани смерти, но после разоблачения все умирали. Реанимационные капсулы смогли вытащить 17 человек. И это, командир, если понадобится, мы все снова пойдем за тобой. Если нужно, умрем, выполняя поставленную задачу». Ваны немного замялся, а потом с улыбкой добавил. «Но жить однозначно лучше». Иван поднял голову и улыбнулся в ответ. «Спасибо, Ваны, и скажи остальным, что я в порядке». «Ей сказать в порядке», — прогудел Ваны и выскочил наружу. Через полчаса Иван вышел, облаченный в легкий скафандр индивидуальной защиты, и, пройдя мимо внимательно наблюдавших за ним бойцов, бросил. «Пойду наверх, подышу воздухом». Конечно, никаким воздухом подышать не выйдет, но Ивану вдруг захотелось посмотреть на звезды." поэтому и облачился в СИЗА. Поднявшись он попал в один из наблюдательных бункеров, смотровые амбразуры которого находились почти на уровне поверхности. Подобный наблюдательный пункт был больше по традиции, чем действительно эффективным средством наблюдения. Контроль периметра давно взял на себя псевдои, круглосуточно следящий за обстановкой с помощью огромной сети датчиков и камер. «Здорово, мужики!» По связи поприветствовал он двух десантников, стоящих на посту. «Как тут у вас?» «Здорово», — ответили представители планетарного десанта в разнобой и с удивлением. «Не удивляйся, десантура, я просто очень давно не видел звезд. С этими словами Иван подошел ближе к амбразуре и слегка присел, чтобы увеличить угол обзора. Звезды были видны откровенно плохо», — мешал работающий планетарный щит. «Но все же можно было разглядеть отдельные яркие звезды, особенно местные светила». Неожиданно где-то слева произошла вспышка, а затем еще одна и еще. Иван и оба десантника, как по команде, переместились к амбразурам с той стороны и замерли. Где-то высоко на орбите расходились яркие круги, затем произошли еще три вспышки и снова расходящиеся круги. А после это зрелище стало возникать с изрядной частотой. «Тревога по базе», — произнес один из десантников. «Похоже, там на орбите жарко», — сказал Иван и добавил. Смотрите в ободе, Сантура. Сейчас эти железки могут полезть, пока флот занят. И не дожидайся ответа, Иван ринулся вниз, думая только о том, как бы поскорее успеть вооруженную. А еще о том, что сейчас там, на орбите, гибнут люди, много людей. И так будет до тех пор, пока все эти пришельцы будут считать людей слабыми. Поэтому нужно бить с такой силой, чтобы надолго отбить охоту воевать с человеческой расой. А когда все это закончится, вспомним и о погибших. обо всех погибших уж он-то точно никого не забудет орбита планеты оршу Борт фрегата юда сработали пиропатроны, и крышка капсулы отлетела в сторону превозмогая легкое головокружение лукашевич ухватился за края и, напрягая мышцы, попытался направить своё тело наружу. При отсутствии гравитации это удалось довольно легко. Взмыв над капсулой, он начал озираться, пытаясь понять, что происходит, но сильное задымление мешало что-либо разглядеть. Усугубляло положение работающее аварийное освещение, которое придавало всему зловещий красноватый оттенок. В пространстве биц летали какие-то мелкие части внутренней обшивки, винты и даже пара силуэтов человеческих тела. Неожиданно из домовой завесы вынырнул человек, в котором Лукашевич узнал старшего помощника на фрегате Юйден. Тот взял Лукашевича за плечи, и его губы зашевелились, не издавая никакого звука. И только сейчас он понял, что ничего не слышит, кроме своего дыхания. «Видимо, повреждена связь в кафандре», — подумал он и постучал у себя указательным пальцем в районе уха, а затем развел руки в стороны. Старпом понял его жесты и приблизился так, чтобы стекла шлемов соприкоснулись. Господин контрадмирал, вы в порядке? донесся приглушенный голос Старпома. Передача звука через вибрацию защитных стекол скафандров, так себе связь. Но это один из способов общаться в ее отсутствии. Да и общаться таким образом можно хоть в атмосфере, хоть в вакууме. Да, я в порядке, только голова немного кружится. Наверное, сильно приложился. Что случилось и что с кораблем? Лукашевич почти кричал, напрягая связки, чтобы его хорошо было слышно. В этот момент аварийное освещение погасло, и загорелся обычный свет. Затем система тушения начала закачивать в биц углекислый газ, но немного, только чтобы создать небольшое значение избыточного давления, после чего дым стал рассеиваться, уходя в вентиляционные приёмники. Старпом лишь на мгновение отвлекся на происходящее и тут же доложил. Противник вышел в непосредственной близости от нашего корабля и нанес удар. Капитан мертв. В каком точно состоянии корабль неизвестно. Но носовой части у нас больше нет. Реакторы ушли в защитный режим. Сейчас все держится только на биологической части фрегата. Но нас задели чем-то мощным. И живому фрегату тоже досталось. Поэтому он не сразу пришел в себя. Лукашевич кивнул и принял от подлетевшего к ним матроса внешний передатчик. Как только он воткнул его в разъем скафандра, тут же услышал на канале доклады с дежурных постов. Но слушать все это было некогда, и контр-адмирал обратился к старшему помощнику. «Старпом, мне нужна связь, немедленно! Я должен знать, что происходит! Есть наладить связь!» Козырнул Старпом и отлетел в сторону. Лукашевич так и остался висеть над своей капсулой, ощущая себя слепым и глухим. Он чувствовал, что снаружи происходит что-то очень нехорошее. И каждая минута промедления грозит катастрофой. Через минуту ожидания он снова услышал Старпома. «Господин контр-адмирал, биогенераторы выйдут на полную мощность через 30 секунд. Вспомогательные антенны уцелели, так что мы сможем выйти в сеть». Эти 30 секунд показались Лукашевичу вечностью. Но вот, наконец, засветились экраны, и в бит фрегата начала поступать информация. Снаружи шел бой. К увиденному Лукашевич не был готов и даже не мог себе представить подобное. Похоже, противник применил прием, который флот Федерации осуществлял уже не раз, а именно выход из гипера прямо посреди скопления кораблей на орбите. Это привело к потере фрегатов еще до начала сражения. Вспомнив о том, кто виноват в таком плотном построении, Лукашевич сжал кулаки и заскрежетал зубами. Это был довольно хитрый, но в то же время предсказуемый ход. Противник разом лишил земной флот возможности применять торпеды из-за опасения быть облученным во время близких термоядерных взрывов. И сейчас в космосе соревновались огневая мощь пушечно-ракетного вооружения и живучесть кораблей. То, что происходило снаружи, классическим сражением в космосе назвать нельзя. Тут больше походило слово «свалка». Дружественные вражеские корабли находились вперемешку и максимум в пари метров друг от друга. Во все стороны летели снаряды и обломки. Корабли разрывало на части, и они исчезали в огненных вспышках, сталкивались друг с другом. Никакого централизованного управления боем, причем с обеих сторон. Повсюду царил хаос, и с этим что-то нужно делать. Контр-адмирал обвёл взглядом биц и увидел, что люди уже заняли ключевые посты управления и смотрят на него с немым вопросом в глазах, что делать. Управлять боем, не находясь в виртуальной среде, не так удобно, но можно. поэтому Лукашевич сделал круговое движение головой, разминая шею, после чего уверенным голосом произнес: «Наше местоположение», затем указал рукой на левую часть экрана и добавил. «Вывести сюда информацию о состоянии флота. Пост связи. Что с атаковавшей флот противника эскадрой? Она все еще выполняет маневр торможения», — отозвался офицер связи. Лукашевич ударил кулаком по краю капсулы. «Передайте им, пусть делают, что хотят, но если через пять минут они не прыгнут в гипер, я лично каждому капитану натяну штаны на голову и завяжу узлом». Тем временем на экранах появилась тактическая схема с отображением местоположения фрегата Юйден. Сейчас корабль находился ниже разворачивающегося сражения на 56 километров. Похоже, удар был довольно сильным, что даже изменил орбиту корабля. Но это еще не все. Вычислитель показывал, что если ничего не предпринять, то через два часа Фаренгат сойдет с орбиты и врежется в планету. Чтобы этого избежать, нужно запустить маршевые двигатели. Но биогенераторы просто не выдадут достаточно мощности. «Старпом, берите ремонт корабля под свой личный контроль. Хоть сами крутить роторы генераторов, но дайте мне рабочие двигатели». «Есть дай двигатели!» — козырнул Старпом и направился в центральный коридор. «Пусть связи. Мне нужно, чтобы меня слышал весь флот», — продолжил контрадмирал, и после кивка офицера начал. «Говорит командующий флотом контр-адмирал Лукашевич. Противник застал нас врасплох, но это не значит, что ему удастся нас уничтожить. Мы победили одного страшного врага, победим и этого. Наша сила в единстве, и мы должны действовать все как один, потому что мы сражаемся не за какую-то чужую планету». Мы сражаемся за нашу землю, за наших родных и близких. Итак, победим! А теперь слушаем мою команду. Выход противника прямо посреди дрейфующих кораблей посеял панику, что привело к значительным потерям в первые минуты боя. Одним махом были потеряны сразу 34 фрегата, но замешательство продлилось недолго. И с вмешательством Лукашевича ситуация изменилась. В этой свалке он смог организовать локальные группы фрегатов, которые концентрировали огонь только на одном корабле противника. И это начало давать результаты. Процент потерь среди человеческого флота снизился, в отличие от вражеского. Но противник тоже не дурак и очень быстро перенял эту же тактику. Вскоре пространство боя разделилось на множество отдельных групп, где преобладал тот или иной флот. Всё бы ничего, но противник обладал преимуществом буквально во всем: в живучести, в огневой мощи и маневренности. И даже присоединение к бою эскадры, которая атаковала вражеский флот, не изменило ситуацию к лучшему. Бой продолжался уже час, и все пространство было усеяно множеством обломков и остовами уничтоженных кораблей. Это позволяло укрываться за наиболее крупными, но также и мешало вести прицельный огонь. «Нужно отдать должное противнику». Он не добивал вышедшие из строя фрегаты и даже не трогал спасательные капсулы, в отличие от беспилотных кораблей предыдущего врага. Поэтому контрадмирал запретил это делать по отношению к неприятелю. Лукашевич смотрел на тактическую схему, пытаясь что-нибудь придумать. Он уже не обращал внимания на статистику потерь, так как это уже не имело значения. Погибнут все, если ничего не предпринять. Что-то на схеме боя казалось ему неправильным, и он попытался понять, что именно. Через мгновение он обратил внимание на один из вражеских кораблей, на который нацелил группу 301 фрегатов, но тот все еще оставался в строю. Таких кораблей во вражеском флоте было всего четыре. Они крупнее всех остальных и имеют форму полого цилиндра. Почему-то противник сосредотачивал вокруг них наиболее крупные группы. Четвертая группа получила приказ на уничтожение этого корабля!» Лукашевич задал вопрос и откунул на консоли в интересующие его цель. Да, сэр, группа докладывает, что они уже минуты ведут огонь по цели, но видимого результата нет, ответили ему с поста связи. Кто-нибудь скажет мне, в чем причина? рявкнул контрадмирал. Или мы вдруг резко окосели и не можем попасть с десятка километров в мишень с горы Эверест. Но ответом ему была лишь тишина. Господин контрадмирал, кажется, я знаю, в чем причина. Неожиданно донеслось с навигационного поста. Казалось бы, при чем тут навигационный пост к боевым действиям? Но сейчас Лукашевич был открыт любым, даже идиотским версиям. Поэтому кивнул, приготовившись слушать. «Ко мне стекаются данные с датчиков всех кораблей, спутников планеты и даже наземных станций. Это позволяет следить за космической погодой». «Короче, лейтенант», — перебил его контрадмирал. «В общем, датчики магнитных полей просто сходят с ума». а магнитное поле планеты деформировано с той стороны, где находятся эти корабли. Лукашевич внимательно посмотрел на докладывающего офицера, затем перевел взгляд на схему и произнес: «Вы хотите сказать, что эту магнитную аномалию создают эти корабли?» «Да, господин контрадмирал. Вражеские корабли обладают мощным магнитным полем». «То есть оно настолько мощное, что способно отклонять снаряды, летящие со скоростью 200 километров в секунду?» Лукашевич проговорил свои мысли вслух, а затем спросил. «Это вообще возможно?» На этот раз ему ответили с инженерного поста. «Да, сэр, Все зависит от имеющейся в распоряжении энергии. Да и останавливать снаряды не требуется. Их нужно только отклонить от траектории». Лукашевич немного подумал, глядя на тактическую схему, а затем произнес: «Ладно, за неимением другое примем эту версию». Контр-адмирал подал знак, что он сейчас будет отдавать приказ по флоту, и продолжил. «Группам 6 и 3 заслонить с собой группу 4 и начать совместное сближение с целью». Он ткнул в маркер на тактической схеме. «Максимальный ход группам 7 и 13. Сосредоточить огонь на указанных целях Контрадмирал выбрал несколько кораблей из той же группы, где была основная цель. Лукашевич не видел удивленного лица офицера, отвечающего за связь. А удивляться было чем. Сейчас сражение шло на дистанциях от нескольких сотен метров до пары десятков километров, что уже критически близко по космическим меркам. Да и маневры совершать в таких условиях очень затруднительно, так как нельзя поворачиваться к противнику боком, и тем более двигателями. Поэтому все перемещения совершались только маневровыми двигателями, которые не требуют поворота корпуса. А контрадмирал только что приказал включить маршевые двигатели, что кратковременно приведет к сближению. Но так как двигатели ориентированы против движения по орбите, то в дальнейшем эта группа начнет снижаться и снова уйдет вперед из-за большей орбитальной скорости. Однако офицера смутили не сами маневры, а понятие сближения, поэтому он решил уточнить. Господин контрадмирал, как близко группы должны подойти к цели? Не отрывая глаз от экранов. Лукашевич решительно ответил. «Чтобы бить в упор!» 42 фрегата, выстроившись в колонну по 4-5 единиц, разом включили маршевые двигатели и устремились в сердце одной из групп кораблей противника. Перед началом маневра дистанция до цели составляла чуть меньше 100 километров, и поэтому для сближения с ускорением 1,5G объединённой эскадре требовалось чуть больше одной минуты. Командующий флотом противника заметил угрозу. когда эскадра уже прошла половину пути. И он тут же перенес огонь всех доступных поблизости кораблей на приближающуюся угрозу. Первыми удар приняли на себя пять фрегатов, которые шли в голове колонны. Их физические щиты в виде баков с топливом смогли продержаться не более пяти секунд, после чего капитаны кораблей начали расхождение и торможение, выпуская вперед следующую группу. Подобное происходило еще пять раз. Некоторые фрегаты не успевали укрыться за более целыми собратьями и исчезали в огненной вспышке. Но сближение продолжалось, пока не стало сказываться разная форма орбитальной траектории и скорости. Колонна начала подныривать, уходя ближе к планете, тем самым открывая борта кораблей, идущих во всей колонне. А перестроиться так, чтобы снова перекрыться головной группой, невозможно в данных условиях. До цели оставалось каких-то три километра. В этот момент Лукашевич решил больше не ждать. Группам 6 и 3, разойтись в стороны Группа 4, открыть огонь по готовности Выполняя приказ, фрегаты 201 проекта начали рассредотачиваться Освобождая коридор для атаки Как только с траектории удара отошел последний фрегат Все шесть 301 первых выдали одновременный залп, а затем еще один Больше выстрелить они не успели Так как на остатки эскадры обрушился шквал стали и ракет Но свою задачу они выполнили Магнитное поле цели не смогло достаточно исказить траекторию полета снарядов, и сразу шесть стальных болванок врезались в корпус цилиндра, да так, что во внутреннюю полость выметнулись огненные фонтаны. Выброшенные обломки подхватило магнитное поле и вынесло за пределы корабля, а через пару секунд практически в то же место ударили еще шесть снарядов, которые уже смогли пролететь насквозь и ударить во внутреннюю стенку противоположной стороны. Несколько секунд ничего не происходило. А затем по корпусу цели началась вторичная детонация. И в этот момент все увидели, откуда берется столько энергии на поддержание такого мощного магнитного поля. Сквозь корпус вырвалась плазменная петля, потом еще одна с другой стороны, а затем еще и еще. Прижимающиеся к цилиндру вражеские корабли брызнули в стороны. Но некоторые не успели и просто испарились в плазменном жгуте. На какое-то мгновение разрушающийся корабль стал похож на ромашку с пляшущими и извивающимися лепестками, но всему наступает конец, и полностью вырвавшаяся плазма разметала во все стороны все, что не успела испарить. Цель атаки была достигнута, но за это пришлось заплатить цену. Только 15 фаренгатов, включая один пушечный, смогли разминуться с противником и уйти на достаточное расстояние, чтобы избежать уничтожения. Как оказалось, эти цилиндры Прикрывали наиболее уязвимые корабли, которые плохо двигались, и также плохо вели огонь, что их удалось пощелкать за считанные минуты. Лукашевич посмотрел на состав лота и понял, что повторить подобное не удастся. Да и противник теперь будет ждать такой атаки. Тут нужна еще какая-то хитрость. И вот взгляд на тактическую схему, а именно на контуры планеты, породил в голове Лукашевича очередной, смелый, но в то же время безумный план.